Коляска в лифт не влезла. Это была роскошная детская коляска. Нечто среднее между ракетой и автомобилем марки «Крайслер». И как Николай не старался, он не мог ее всунуть в лифт. Поэтому и пришлось аккуратно спускать вниз по лестнице. «Осторожнее!» – раздавался голос невидимой тещи. Коляска, солидно поскрипывая рессорами, спускалась вниз по ступенькам. На четвертом этаже хлопнула дверь квартиры Звонкова. Николай сверху увидел джинсовую кепку и знакомую кожаную желтую куртку. «Женя!» — крикнул он, «Женя!» Но Звонков, словно не слыша его, опрометью бросился вниз по лестнице. Машина Тахадзе остановилась в Казицком переулке. «Подожди здесь», — сказал он Гене и вынул из портфеля плотный сверток. «Бабки?» — спросил Гена. «Ага». «Старичку?» «Ага». «Много здесь?» «Ничего, дорогой, дело этого стоит». С этими словами Тахадзе вышел из машины. Звонков попрощался со Львом Мироновичем у входа в институт. На улице уже горели фонари, и поэтому осенний вечер казался чуть лиловатым. Женя задернул молнию куртки, закурил сигарету и медленно, не торопясь, пошел по улице. Московский вечер обтекал его, даря на секунду лица, глаза, улыбки. Он шел, задумавшись, и не заметил, как толпа вынесла ему навстречу спешащую девушку, и она ударилась о его плечо. Ой! Вскрикнула прохожая и упала. Женя наклонился, схватил ее за руку, начал поднимать. «Очень мило», — сказала незнакомка, «очень». И стала собирать какие-то женские мелочи, разлетевшиеся по асфальту из ее сумки. Звонков поднял какие-то маленькие коробочки, суетливо протянул девушке. Она взяла их и засмеялась. Только теперь Женя посмотрел на нее и увидел, что она очень хороша. «Ну что же вы, может, руку подадите, встать поможете?» Женя протянул руку, девушка поднялась и поморщилась. «Ушиблись?» — спросил Женя. «Немного». «Я сейчас машину поймаю». «Не надо, вы только проводите меня. У вас есть время?» «Конечно, конечно». Звонков взял девушку под руку. «Лучше я». Она по-хозяйски просунула руку, оперлась на его локоть. «Кстати, меня зовут Лена». «А меня Женя». «Вот и прекрасно. Пойдемте, Женя, потихонечку к дому». Это была странная прогулка. Женя не заметил, как они оказались на чистых прудах, стало уже совсем темно. По-осеннему желтели фонари над головой, и свет лежал на аллеях, словно опавшая листва. О чем они говорили? Да разве мог он запомнить? Его кружили вечер и осень, Ленина лицо. Оно приближалось и становилось мучительно прекрасным, а потом удалялось куда-то в осеннюю темноту. Они ушли из прудов, свернули на улицу Чеплыгина. Она была пустынной в вечернее время. Они шли медленно, оттягивая час расставания. Вылетел из-за угла свет фар, осветил их, остановилась машина. Лена закрыла ладонью глаза. «Может, вас подвести? С этими словами из машины вылез Толик. «Ты как здесь очутился?» – удивленно спросил Женя. «Секрет. Так подвести? «Спасибо, не надо», – Женя улыбнулся. «Ну, как хочешь, тебе жить». Толик внимательно посмотрел на Лену, захлопнул дверцу и уехал. «Это ваш друг?» – спросила Лена. — Да. У него хорошая машина. Неплохая, только поршни постукивают. — А вы автомеханик? Что-то вроде. — Из автосервиса? — с уважением спросила Лена. — Нет, я инженер, работаю в лаборатории по изучению автомобильных двигателей. А, -а, а Женя не уловил интонации, но в голосе Лены послышалось явное разочарование. Они шли по тихой улице, их плечи касались друг друга. Только улица совсем не длинная, да удивительно короток осенний вечер. «Когда я тебя увижу?» — спросил Женя. Они стояли у освещенного подъезда. «Завтра». «Где?» «У кинотеатра Новороссийск. Там есть площадка». «Это у входа?» «Да». «Во сколько?» «А во сколько ты можешь?» «В любое время». «Тогда давай в три». Лена взяла Женю за отвороты куртки, притянула к себе и поцеловала. Женя стоял и смотрел, как она входит в подъезд, как набирает код, как поднимается к лифту. Вот она повернулась, помахала рукой. Хлопнула дверь лифта. Звонков закурил и пошел в сторону бульваров. Он шел быстро и легко, как ходят счастливые люди. Лишь завернул за угол Женя Звонков, как тут же из парадного вышла Лена. Она огляделась и почти побежала по улице. У автомата остановилась, бросила монету, набрала номер проговорила несколько слов повесила трубку а тут и зеленый огонек появился в переулке лена подняла руку звонков вошел в квартиру зажег свет в прихожей кто то опять побывал здесь он видел это в разрушении привычного строя вещей вот коврик сдвинут спички упали с тумбочки на пол гантель откатилась на середину коридора они же у стены всегда стояли звонков подошел поднял гантель поставил ее на место Одну. Второй не было. Он бросился в комнату. Заглянул под диван. Пошарил под шкафом, отодвинул журнальный стол. Нету. Он вошел в дежурную часть отделения и положил перед молодым лейтенантом гантель. Вот. Вы это что, гражданин? Лейтенант вскочил. К Звонкову придвинулись два крепких сержанта. Вы что, гражданин? Строго спросил дежурный. Он был совсем молодой, и офицерская форма была свежей и необмятой. «У меня гантель украли», — устало сказал Звонков и опустился на садовую скамейку, неведомо как попавшую в дежурную часть. «Чего-чего?» «Гантель украли, вот что!» — зло ответил Женя. «Давайте по порядку», — лейтенант сел, поправил протупею и повязку. «Фамилия, имя, отчество, место жительства». Звонков ответил, и лейтенант аккуратно записал все на бланке. «Давно вы обратили внимание, что посторонние посещают вашу квартиру?» Дней семь назад». Ранее ничего не пропадало? Да вроде нет. Хорошо, товарищ Звонков. Я завтра утром передам все это вашему участковому инспектору, а он сообщит вам о результатах. Спасибо. Не стоит, это наша служба. Звонков вышел. Один из сержантов поднялся со скамейки, подошел к дежурному. Видишь, тронулся малый. Это от бормотухи. У нас рядом с общежитием мужик тоже от перепоя черного человека увидел, схватил топор и начал подвору за ним гоняться. И этот псих это рахманов установит врач а наше дело оказывать гражданам всевозможную поддержку да гнать таких бухариков надо а не бумаги писать гнать рахманов из милиции надо таких как ты и запомни бухарики в медводрезвители а в дежурную часть приходят граждане